Глава 21 «Ну, неплохо». Николетта, которая стояла спиной ко мне и наблюдала, как спадают языки пламени, от неожиданной оценки даже вздрогнула. Её длинные волосы были стянуты в тугой хвост, который взметнулся, когда она резко повернулась ко мне. На щеках появился румянец, руки сжались в кулаки. С оценкой она была категорически не согласна. «Неплохо». Я же вдруг обратил внимание, что обтягивающий красно-белый комбинезон боевого мага Николетте удивительно идёт и даже залюбовался. Да и вообще злится ей очень к лицу. Николетта мои эмоции почувствовала и раскраснелась ещё больше. «Как это неплохо», – перебивая собственное смущение, возмущённо поинтересовалась она. «Ну, как тебе сказать?» – даже чуть поморщился я. «Конечно, ближе к не очень хорошо, чем к неплохо. Но ты все же делаешь успехи», – сделал я девушке комплимент. Не найдя, что ответить, Николетта крайне возмущенно на меня посмотрела. Действительно не понимает, в чем дело. На ее взгляд, огненный кратер, который она создала только что, уничтожая заданную мною цель, действительно замечательно. «Но я ведь попросил сделать ее все аккуратно». Как многому мне нужно ее обучить и как мало у нас времени. Николетта. Массима. Кулаки по-прежнему сжаты, на щеках все так же яркий румянец, не согласна с оценкой и готова отстаивать свою позицию. Да, когда надо, характер проявить может. Да и огонь – такая стихия, что воздействует на владеющего одаренного». И мне кажется, еще немного, и от ее обычной застенчивости и привычного смущения не останется и следа. «У тебя безграничный запас энергии, которую ты можешь использовать без подпитки. Это хорошо», – загнул я большой палец. «У тебя уровень концентрации уже таков, что ты можешь оперировать невероятными объемами энергии», – загнул я указательный палец. «Да и вообще ты молодец и просто красавица!» Загнул я еще по очереди средний и безымянный пальцы. «Но!» – протянула Николетта, глядя на оставшийся отставленным мизинец. «Но я только что попросил тебя уничтожить мишень аккуратно, а ты нарисовала пятиметровый кратер», – показал я в сторону воронки, в которой еще бурлила лава. «Причем нарисовала щедрым штрихом» показал я на полосу выжженной земли рядом с эпицентром. «Это аккуратно». «Нет. Кроме того, твоя мишень практически стояла на месте и никуда не уходила». «Практически на месте?» – возмутилась Николетта, даже не зная, что сказать. «На самом деле, дроид, конечно, на месте не стоял и двигался довольно быстро. Но довольно быстро для обычного человека». «Да, практически на месте». Представь, что дело происходило бы в плотной городской застройке или в коридорах небоскреба. А если бы мишень не просто активно двигалась, избегая твоих атак, а атаковала сама? Представь, что на тебя напал убийца, пусть даже обычный неосопиант, у подножия Destiny Tower. Ты его, конечно, обезвредишь, но часть квартала может просто перестать существовать после этого, понимаешь? «Но я не могу атаковать одновременно и быстро, и точно, и смертоубийственно сильно, как ты просишь. У меня не получается все сразу. Это три несовместимых компонента. У меня получается или быстро и сильно, или точно и сильно. Я просто не могу. Ты можешь. Просто еще не научилась. Я не...» «Николетта». 19 лет уже, Николетта», – неожиданно с вызовом ответила девушка. «Уф, так действительно начинаем огненный характер показывать. Николетта, медведи учат в цирке на велосипедах кататься. На одноколёсном, заметь. Да что медведи, солдаты-срочники в 19 между прочим, лет на танке начинают ездить как профессионалы. Так что и ты можешь научиться. Я в тебя верю. А ты в себя веришь? «Верю», – насупилась Николетта. «Отлично». «Поэтому давай начнем сначала. Ты сама все прекрасно знаешь, что нужно делать. Не думай, как горит огонь. Он сам хочет гореть, справится и без тебя. Думай, как доставить его к цели и сделать это максимально быстро и аккуратно. Итак, я сейчас запускаю болванчика, и в нужный момент после моей команды ты должна его уничтожить». Вытянув взглядом меню дополненной реальности, Я заставил ожить последнего, ожидавшего своей незавидной участи дроида. Механическая нескладная фигура дёрнулась, оживая, и вдруг с неожиданной прытью вскочила и петляя побежала прочь. «Готово?» «Готово?» «Давай!» Прервал я Николетту на полуслове. Причём сделал это в тот момент, когда дроид Цель добежал до такого места, что я перекрывал Николетте обзор. Девушка не растерялась. Скользнув в сторону, она в прыжке сформировала конструкт и бросила его в дроида. Мелькнул мимо плотный сгусток расплавленного воздуха, и бегущий прочь, последний на сегодня из искусственных мишеней, оказался объят огненным смерчем. Воронка закрутилась, загудела, жаром дохнула так, что я прищурился и отвернулся, опасаясь за сожженные веки и брови. «Ну как?» – торжествующе посмотрела на меня Николетта. «Неплохо», – покачал я головой. «Неплохо?» Она мне сначала не поверила, что действительно неплохо, а не хорошо, но почувствовала по эмоциям, что я не лукавлю. «На самом деле, конечно, хорошо, быстро, резко, эффектно и эффективно, но...» Опять же, смотря с чем сравнивать. Для серьезного противника Николетта даже при всей своей мощи пока не препятствие. «Очень долго». «Очень», – еще раз покачал я головой. «Тебе нужно над этим работать». «Артур, мне кажется, я и так двигаюсь на скорости предела человеческих возможностей. Ведь если делать быстро, то тогда у меня не получается». «Тебе нужно поймать грань между реакцией и предчувствием. Это буквально доли секунды. Исчезающие мгновение, Но они решают». «Слушай не меня, слушай себя». Когда я открыл рот, дроид уже должен был гореть. Это звучит немного нереально, но это работает. Причем работать должно именно твое предчувствие, а не удача в угадайке. Предчувствие, которое ты должна научиться слушать. И я верю, ты этому научишься. Жалко только, что у нас дроиды закончились. Да, жалко, ненатурально расстроилась Николетта. С практикой на сегодня все, можно искупаться. Нет. Как нет? Вот так нет, Нападай. Что значит нападай? Это и значит, Нападай, давай не стесняйся. Развернувшись я пошел прочь от николетты, двигаясь в сторону выжженного ей шрама на теле острова. С кем-либо другим из одаренных так бы не сделал, но ее эмоции прекрасно чувствовал. Тем более, что девушка находилась в полном смятении, не в силах предпринять в мою сторону любое агрессивное действие. На ходу я подобрал остывшую покатую железку, оставшуюся после уничтожения Николетты Дроида, и подкинул ее в руку. Тяжелая, массивная. «Тяжесть — это хорошо, тяжесть — это надежно», — тут же подсказал внутренний голос. Глубоко вздохнув, я напитал силой ментальные щиты, так что вообще исчез из зоны восприятия Николетты. «Ты в силе собственных способностей, пусть пока еще в потенциале». Уже превосходишь большинство одаренных этого мира. Так и не оборачиваясь, произнес я, подкидывая железку. Но видишь ли, в чем дело. Не очень умелый уличный боец, привыкший всегда бить наверняка, без оглядки на правила и раздумия о человеколюбии, часто может получить преимущество перед умелым мастером выставочных единоборств. Нож в печень, и никто не вечен, знаешь ли. Ты, сейчас даже зная, что я сильнее тебя, не можешь нанести удар мне в спину. А именно этому, умению не сдерживать свою силу и не идти на поводу у эмоций, учат одаренных с малых лет. Тренируя умение убивать, не задумываясь, все гимназии одаренных – это суть школы малолетних хладнокровных убийц. Ты уже можешь многое, но толку от твоей силы сейчас 0,0% если ты даже не можешь атаковать меня. Николетта внимательно меня слушала и все прекрасно понимала. Она действительно не могла переступить через себя. Примерная девочка из пансиона благородных девиц. И ей до хладнокровного убийцы пока очень далеко. Но, как я уже сказал, медведи в цирке учат на велосипедах кататься. И Николетту можно научить в перспективе сначала убивать а потом переживать. Если, конечно, я успею. В очередной раз, подкинув оплавленную деталь дроида, я вошел в скольжение и швырнул железкой в Николетту. Обычного человека подобный бросок разметал бы в кровавую кашу, но Николетта сегодня утром устанавливала щиты под моим руководством. Так что я, в принципе, знал, что делаю». Пущенную мной железяку остановил третий, правда, хорошо прогнувшийся внешний круг щита. В полуметре от Николетты полыхнуло, и, встретившийся со щитом, мгновенно расплавившийся металл, разлетелся тонкой пленкой брызг. Но сила моего броска была столь велика, что Николетту отбросила на десяток метров, к самой кромке воды. И тут же позади нее раздался взрыв, выросший огненной воронкой. Это я сразу после броска швырнул ей за спину небольшой огненный шар. Николетта, еще даже не успевшая понять, что происходит, тут же полетела обратно вперед. И только сейчас ее, наконец, включила. Слабо ориентируясь в пространстве, она отмахнулась. Получился у нее самый настоящий огненный шторм, который прошелся по пляжу широкой дугой. «Если бы я не был, как и Николетта, адептом огня...» Мне бы пришлось очень несладко. Но я просто выставил руку, спрятавшись в огненный кокон, созданный словно встречный пал пожара, и едва переждав огненную волну сразу бросил мощный фаербол под ноги неколетьте. Разлетевшийся по сторонам песок, плавясь и тут же застывая, начал превращаться в ломкие острые шипы, которые отбросили николетту еще дальше. И тут она окончательно проснулась, разозлившись от метаний по сторонам. Уже в очередном полете, сейчас, отброшенная спиной вперед, девушка окуталась пламенной аурой. У нее даже крылья выросли, как у богини Ники. И Николетта, на миг зависнув в воздухе, ударила в мою сторону сразу с двух рук. Воды моря разошлись, открывая самый настоящий рукотворный вулкан, из которого в мою сторону хлынула лава, сметая все на своем пути. «Все, кроме меня», потому что я уже был за спиной Николетты. На бегу захватил один из оплавленных шипов, оставшихся вместе месте удара огня в песок, и, напитав его огнем, швырнул Николетте под ноги. Я убивать уже умею, так что все же старался действовать аккуратнее, мало ли что. Просто играл с ней, чередой близких взрывов, заставляя летать по сторонам, как шарик от пинг-понга. Вот только после последнего моего броска Девушки на месте не оказалось. Она материализовалась уже за моей спиной. Причем сделала она это, бросив нож и телепортировавшись. Не думая, что делает, действуя так, как я от нее и хотел. Слушая себя, свое шестое чувство. Вот это ничего себе. Моё удивление и удовлетворение оказалось настолько велико, что эмоции пробились сквозь выставленные ментальные щиты. Николетта это почувствовала и остановилась за до того, как бросить еще одно разрушительное заклинание. И, замерев, обозрела дело рук своих. Приятный ласковый пляж перестал существовать, напоминая место извержения вулкана. Вокруг черный дым, плавящаяся и застывающая магма, куча головешек и выжженное пятно на месте бунгало. «Очень неплохо, даже, наверное, хорошо», – похвалил я Николетту. Она, отходя от боевого запала и начиная осознавать себя, вдруг увидела горящие за спиной крылья, которые стали продолжением её рук. «Ты в порядке?» – взволнованно спросила Николетта, только сейчас, понимая, с какой именно силой атаковала. «А подумать?» – усмехнулся я, но мучить девушку не стал. Она и так взволнована. «Моя стихия, как и твоя, огонь, а учитывая, что я тебя прекрасно чувствую, и двигаюсь намного быстрее тебя, то опасности для меня вообще не существовало. Максимум я бы споткнулся и мог себе ушибить что-нибудь». Николетта, осознавая услышанное, сделала плавное движение, поведя плечами и заставляя огненные крылья исчезнуть. У нее это получилось так естественно и при этом грациозно, что я вновь невольно залюбовался. «Ты же не скрою, молодец». «Ты, наконец, научилась бить, не сдерживая силу». «А с ножом это вообще прекрасно, мне очень понравилось». «Это я как будто не сама сделала. Мне опять помогла богиня. Она словно стояла за моей спиной», – произнесла Николетта. Заставив материализоваться в руке клинок, девушка внимательно на него посмотрела. После вопросительный взгляд на меня, мой кивок и резкий бросок после которого Николетта переместилась в пространстве. Не слишком далеко, все же с метательной техникой у нее не так все хорошо. Да и стандартный нож конфедератов, не мой тяжелый кукри, который умело пущенный и вращаясь, летит гораздо дальше. Я хотел тебя сам научить этому, но прекрасно, что ты теперь сама умеешь подобное. И если ты почувствуешь опасность для себя, вспоминая свое недавнее внутреннее состояние. Кстати, ещё было бы прекрасно научить Николетту перемещаться между мирами, раз уж пошла такая пьянка. И я даже сейчас серьёз задумался, как это можно реализовать. Конечно, портальный артефакт Валера для Николетты уже достал, сегодня-завтра должен приехать. Но с другой стороны, у Ольги ведь тоже был портальный артефакт. Был, но никак ей не помог». Когда нас во главе с Цесаревичем атаковали нукеры инквизиторов и ФС Бэтменов. И несмотря на портальный артефакт, Ольга тогда не смогла сбежать. Хотя вряд ли в атаке на Николетту будут участвовать столь серьезные силы, какие были задействованы тогда, когда Цесаревич пытался убить и меня, и Ольгу, чтобы избавиться от конкурентов в борьбе за престол. Или будут? Что опаснее? Пробовать учить Николетту перемещаться в тёмный мир отражения? Или рассчитывать на то, что уровень противников не будет столь высок, как тогда, когда портальный артефакт не помог? Дилемма. Пока я думал, с неба раздался свист двигателей. Что за неожиданность, неприятно удивился я. Удивился, потому что у нас с Николеттой ещё два часа до окончания тренировок. Да и добираемся мы до её виллы на катере. Приземляющийся здесь и сейчас конвертоплан в программу дня точно не входит. Не нравится мне это.